С разросшихся мощных растений справедливо ожидать весомого урожая. Если растения не заболеют и не повредятся насекомыми, то такие ожидания сбываются. При неблагоприятных условиях без недобора урожая не обойтись. Хотя физалис мало страдает от вредителей и сравнительно устойчив к болезням, на его болезнях все же стоит остановиться. Из них назовем две Мозаику и черную ножку. Возбудитель мозаики – вирус. Больные растения отличаются пятнистыми листьями и общим угнетенным видом. Черной ножкой физалис чаще всего заболевает в парниках, особенно при излишнем загущении, избыточной влажности и недостатке свежего воздуха. Впоследствии болезнь не оставляет растения и на грядках. Пораженные кусты удаляют в любой фазе. Если овощ заболел фитофторой, плоды с больных растений хранят отдельно, остатки урожая уничтожают. Вредителей у физалиса немного. Главная из них – медведка, портящая рассаду, проволочник и подгрызающие совки. Изводят вредителей соблюдением севооборота и прополкой сорняков. Плоды мексиканского физалиса поспевают через 45-60 дней после высадки рассады. В средней полосе России таким образом сбор урожая экзотического овоща придется на конец июля, когда зрелых помидоров в открытом грунте еще не получить. Признаки спелости огородного физалиса – посветление чехликов, приобретение свойственных плоду окраски и запаха. Первыми попадают в корзину нижние, более старые плоды. Кроме спелых физалисов снимают бланжевые и вполне развитые зеленые. Осыпавшиеся плоды, разумеется, берут при каждом осмотре посадок. Физалис не портится на земле весьма долго. В сырую погоду или утром до схода росы плоды нельзя ни снимать, ни собирать. Ближе к заморозкам кусты выдергивают и складывают в штабель, где молодые мексиканские томаты еще могут дозариться и дозреть. Во всех случаях физалис убирают бережно, ибо поврежденные плоды теряют лёжкость, здоровые и непобитые хранятся свежими всю зиму. Собранные физалисы сразу же очищают от чехликов, потому что в этих пленках содержится горький кликозит, способный переходить в плодовую мякоть. Отечественные огородники возделывают три сорта мексиканского физалиса – московский ранний, грунтовый грибовский и кондитерский. Все они выведены академиком Алпатьевым на бывшей грибовской селекционной станции – и хорошо приспособлены к северным условиям. Исходные формы были с мелкими невкусными плодами, к тому же и биология их, и агротехника не были изучены. Плоды селекционных сортов богаты пектиновыми веществами, в них хорошо сочетаются кислоты и сахара, а главное, физалис – единственный овощ, обладающий желирующими свойствами. Вот почему этот представитель посленовых в таком почете у кондитеров. Идет на приготовление мармелада, пата и конфет. Самый скороспелый сорт – московский ранний. Куст формирует мощные плоды, круглые, крупные, желтые, весом 60-80 граммов. Чашечка прилегает плотно к ягоде.